Несколько послесловий. Да, все остальное уже послесловие. Первое. Счастливые дни августа. А потом... Но все эти потом почти не касались мальчика Вани Повелики. Это было дело взрослых. Ох, а как же со школьной формой? А учебники? А документы? Но, Лара... Ты слетаешь в Москву и все там выяснишь, все привезешь. Ты ведь давно хотела побывать в столице. А если здесь в школе другая программа? Ну, не в Австралии же он оказался. Я сойду с ума. Имей в виду, что если ты не будешь учить уроки и слушаться... Тючка Ларочка, я буду. Я тебя люблю. И не забудь привезти мой тепловозик с рельсами. Вся эта суета была не главной. Даже разговор с мамой оказался не таким трудным, как опасался Ваня. «Я понимаю. Наверное, я в чем-то виновата перед тобой». «Да никто ни в чем не виноват. Все хорошо». Главная задача была не расплескать то большущее счастье, которое Ваня носил перед собой, как живую воду в широком блюде. Блюдо, похоже, было на бронзовый таз для плова — только с запаянными дырками, которые подарили Герману Ильичу. Впрочем, не только взрослые заботились о школьных делах шестиклассника Вани. Лика «Герман Ильич, родненький, Ну, громаднейшая просьба. Но поговорите с директором, он же вас уважает. Пусть Ваню запишет в тот же класс, где трубачи и никель. Да, конечно. Не поехал. Да, язык такой же, английский». «Герман Ильич, я весь год буду мыть ваши кисточки и грунтовать холсты». «Да ничего, я не вру!» Последние дни августа оставались очень теплыми, а небо по вечерам было удивительным, с него ручьями катились звездопады. А теперь отдельные эпизоды, как рассыпанные картинки от волшебного фонаря. Щуплый диверсант по кличке Косой как-то снова появился на синовали Квакера. Его не стали прогонять, хотя поглядывали. «Шпионит, небось!» Но он не шпионил. Они часто разговаривали с Тростиком. Несколько раз парни Рубика ловили Косова в глухих переулках. За это Квакер и Трубачи дважды ловили парней Рубика. Ну, потом как-то все устоялось. Однажды Квакер пришел к Чикишевым с Матубой — и там пса увидел кот Туркин. Думаете, были шумы драка? Ну да, сперва Туркин шипел и раздувался, но вскоре притих, подошел боком. И смотрите-ка, Матуба уже лежит рыжую кошачью шерсть. Скоро стали такие друзья, каждый день друг дружке в гости. И все было хорошо. Только однажды Ваня скрутила острая тоска по маме. Мама приснилась ему, и он проснулся в слезах. Давно он так не скучал по ней, с детсадовской поры. Ваня выхватил из-под подушки телефон. «Мама, это я!» «Господи, что случилось?» Она всегда так говорила, если Ваня звонил неожиданно. «Ничего не случилось, просто соскучился». «Но ведь у вас ночь». «Ну, я и соскучился ночью. А ты сейчас на теплоходе?» «Да, посреди Карибского моря». — Такая красота. Но я по тебе тоже соскучилась. Скажи правду, у тебя все хорошо? — Совершенно хорошо. Только знаешь что? Когда вернешься, прилети в Турень, а? Ну, хоть на денек. Тогда будет еще больше, чем совершенно хорошо, а? И мама не сказала «нет». Она сказала, что может быть, что надо подумать, и если не будет полного безденежья. «Ура!» — гаркнул на всю туренскую ночь Ваня. «Сумасшедший! Ты там перебудешь всех!» «Ма, я тебя обнимаю! Изо всех сил!» «И я тебя! Только я перед тобой все же немного виновата!» «А что случилось? Нет, ты ни в чем не виновата!» «Дело в том, что я ничего не смогу узнать про Гваделупу. Туда не будет захода. Агентство сократило маршрут». Говорят, там активизировался какой-то вулкан. Та самая Матаба или Тутуба. Сейсмическая опасность. Но монетки я тебе достала. Гваделупские. С кораблями. «Ура!» — выдал Ваня громким шепотом. А на следующий день Тимофей Бруклин сказал. «Вот что значит совать карандаши в жерла уснувших вулканов». «Не карандаши, а волшебный ключик» уточнила Лорка. Ей не нравилось, когда нарушает сказочность. «Ключик сначала, а потом толстый карандаш». «Сам ты толстый», — сказал Ваня к гибкому, стройному Тиму. «Еще неизвестно, что там такое. Может, это проснулся не Матуба, а суфрьера, он всегда дымит». «А Матубы, может, вообще нет. Просто деревня с таким названием, на склоне Суфриера», — уточнил Никель. «А скорее всего, это вообще бзя», — вмешался Квакер. У него было хорошее настроение, потому что он отмотался от переэкзаменовки по Нюркамату, и княжна Нюра даже получила замечание от завуча. Скорее всего, агентство пудрит мозги туристам, чтобы сократить маршрут и нагреть лапы. Не исключено, что так оно и было. Но возможно, что сюда снова приложил руку великий VIP, чтобы у Ваниной мамы выбрался лишний денек для прилета в Турень. В то же утро Квакер отобрал половинки ключика у Вани и Лорки, спаял их и повесил ключик на прежнее место, рядом с пришельцем. Сказал, что незачем давать глупым младенцам такую игрушку, раз они решили не разъезжаться. Ваня и Лорка не обиделись, только Лорка сказала, что это бзя. «А еще воспитная девочка», — укорил Квакер. «Знаешь, как я поступаю с вредными дюймовочками?» Кладу на одну ладонь, а другой сверху плюх. Была трехмерная дюймовочка, а станет двухмерная, как тень. "Би", сказала Лорка и высунул язык лопатку, а потом добавила, что у ее бабушки много спелых больших помидоров, здешнего урожая. Тростик выменил у соседского мальчишки на свою линзу крупную раковину рапана, привезенную с Черного моря. «Ну и правильно», — сказал практичный Федя. Стекло оно что? Так, а раковина как раз для твоей коллекции». Похудевший большеглазый тростик мотнул головой. «Нет, отнесем агейки». И отнесли раковину агейки. Положили у плиты в путаницы осота и повелики. Это было в первое воскресенье сентября. Все еще трещали кузнечики.